Часам к одиннадцати дня практически весь взвод попробовал себя в роли химика, дезактивирующего мнимую технику, побрызгал из шлангов. Причем удовольствие большого этому никого не доставляло, так как все упражнения приходилось делать в защите и, соответственно, потеть и тяжело дышать через противогаз. Приехал Евздрихин и сказал, что необходимо Мудрецкому за каким-то хреном срочно поехать в штаб к Стоево-Хрякову. Оставив за старшего наркота Зизова, Мудрецкий очень сильно ошибся, так как, вымолвив «Есть!», Сизов упал под куст на берегу пруда и замер в беспамятстве, предоставив людей самим себе. Большинство тут же повалилась на траву и принялось курить. Тем временем Валетов уже по второму разу метнулся в кусты и возвернулся оттуда бледный, но счастливый. Он старался не глядеть ни на Простакова, ни на Резинкина, потому как те, похоже, тоже мучились животами. И все это благодаря... Вчерашней зелени с картошечкой. Валетов смотрел на поверхность пруда И видел, как в нем гуляла рыба. Походив вокруг да около, Он, наконец, представил себе, Как было бы здорово наловить сейчас этой мелочи И забацать уху. Но у них нет ни удочек, ни времени. Да и вряд ли сейчас эти маленькие твари Будут клевать. Посреди белого дня. «Лёха, — Леха, — прошептал Фрол, — ты ухи хочешь? Простаков хотел кушать. Он всегда был не прочь выслушать предложение Фрола на тему пожрать. — Вон рыба плавает, видишь, в пруду? — Вижу. А только как ее оттуда выловить? Голыми руками, что ли? Сети нету. — Зато, — Фрол показал на бочку, — смотри, какое клевое оборудование. — Ну, знаешь. — Да че ты? Сейчас Витька попросим, машину поближе подгонит. Не сдавался Валетов. — Попросили Витька. Тот на самом деле подогнал поближе к пруду бочку, и теперь дело осталось за малым. Фрол Деловито подошел к концу засасывающего шланга и убрал решетку, которая предохраняла бочку от попадания внутрь грязи. Взявшись за шланг, он деловито вошел в воду и приблизился к стае рыб, гулявшей на поверхности. — Врубай! крикнул он. Насос натужно заурчал, и через шланг в бочку Начала засасываться вода, а вместе с ней под радостное напивание Валетова засосало несколько мелких рыбешек. Валетов был к успеху, но тут сволочная рыба ушла дальше на глубину. Обернувшись, Валетов подмигнул Простакову, и вскоре тот уже стоял по грудь в воде, направляя то в одну сторону, то в другую шланг, И пытаясь засосать Хоть кого-нибудь. Валетов бегал по берегу И наставлял здорово. «Да ты влево забери, влево, Вон там, видишь, плещется. А теперь вправо, вправо забирай. Да ты че еле ходишь-то? Давай вправо, Уже полбочки набралось, А рыбы-то совсем нету. Давай, давай, Теперь снова влево давай, Вон глубже, «Глубже зайди!» «Да ты че? орал здоровый. «Мне уж по горлышка!» «Да фигня все, фигня! Ты давай рыбу засасывай!» Побарахтавшись с одной стороны, Валетов махнул Резинкину, чтобы тот заглушил насос, и троица переехала в другую часть пруда, где, по мнению Валетова... Это рыбы было больше. И снова Простаков со здоровым засасывающим шлангом стоит посреди пруда и пытается под руководством Валетова сосать мелочи в бочку. Вот, давай, вот этот вот забирай, и вот эту, вон, видишь, стайка ходит, и, и вон ходит. Наконец бочка была наполнена. Уставший и измочаленный Леха вывалился на берег. — Слушай, — шептал он, тяжело дыша, — если ты мне ухи через час не сделаешь, я тебя выкину на середину, и ты будешь там барахтаться. Валетов отступил. — К чему такая жестокость? — Жестокость? Простаков немного отдышался, — и стал снимать с себя резиновые чулки, в которых было полно воды. — Я не жестокий, я справедливый. А ты давай вон, нанимай людей. Пусть они через шланги из бочки все выкачивают, и чтобы рыба была через час вареная. Чего молчишь? — Надо говорить, слушаюсь, товарищу младший сержант. — Вот всегда ты так, Леха. Взгрустнулась Фролу. «Я же для всех стараюсь, Еду промышляю, А ты когда в последний раз Что-нибудь пожрать добыл? Ты вспомни, Все на моих худых плечах держится, Все твое здоровье. Вот меня не будет, Не будет тебе ни картошки, Ни витаминов весной». Как только Валетов Вспомнил про витамины, Ростаков ломанулся в кусты с бледным видом, расстегивая на бегу штаны. Как чудилось Валетову, в бочке плавало большое количество рыбы, и сейчас надо было только выкачать из нее всю воду. И в этот самый момент вдруг к пруду подъехал холодец, а вместе с ним лейтенант. Ну что? начальник штаба потирал руки давайте показывайте товарищи военнослужащие чему вы тут за полдня научились лейтенант недолго думая назначил разворачивать шланги простакова и валетова бочку только надо наполнить подсказал мудрецкий а уже готово засуетился фрол ехидно улыбаясь Они довольно шустро начали развертывание, но после того, как Валетов с Простаковым уложили первую бухту, оба переглянулись, посмотрели друг на друга через стекла противогазов и ломанулись, не сговариваясь, в ближайшую рощицу. — А это что такое? — не понял холодец. — Какой-то отвлекающий маневр? Такого в учебниках не пишут. — Да нет, — пояснил Резинкин. — Товарищ майор, это им посрать захотелось. «Что — Что? — не поверил своим ушам начальник штаба. И тут Резинкин последовал за своими друзьями в те же кусты. Простаков первым вышел и, не докладывая Мудрецкому, вместе с защитой ухнул в пруд. «Что происходит?» — не понимал холодец. Вынырнув обратно, Леха с красной от стыда пачкой сообщил, что он не успел расстегнуть пласичуки для того, чтобы, наконец, освободиться от штанов и сделать дело. «Желудок, товарищ майор, не знаю, скушал что-то». С грехом пополам развертывание завершилось. Холодец, плотно сжав губы, прохаживался между аккуратно скрученных шлангов. — Так, — шептал он, — так, — ну, если вычесть время на сортир, то неплохо. Он поглядел на секундомер в руке Мудрецкого. — Так, — снова повторил он. Только мне показалось, что дольше, чем восемь минут. Ну, ладно. Сейчас весь химзвод надевает на себя химзащиту, а простаков с Валетовым моют личный состав из шлангов, чтобы почувствовать, так сказать, реальность обстановки. Сказано, сделано, приказано, выполнено. Включили насос... И начали полоскать своих товарищей. «Люк!» — выкрикнул неожиданно Мудрецкий. «Люк!» — снова кричал он. Но Резинкин лупал глазами и смотрел на лейтенанта, не понимая, чего он орет. Тем временем Юра бежал к бочке, которая начала издавать тихое поскрипывание. А вскоре, когда он уже залезал на нее, начали проступать вмятины, и сама железная емкость стала менять свою геометрическую форму. — Насос выруби! — снова выкрикнул лейтенант. Пока резинкин метался, бочку сжала еще на несколько сантиметров, и вмятин стало больше. Забравшись на самый верх, лейтенант хотел оторвать крышку люка, да не тут-то было. Из-за того, что во время выкачивания воды забыли открыть люк, в пустотах образовалось разряжение воздуха, которое и втянуло внутрь бочку. Холодец, глядя на то, как на его глазах было испорчено военное имущество, — Орал недуром. «Кто? Кто в этом виноват?» Фрол глядел на бочку, На сидящего на ней верхом лейтенанта, Пытавшегося открыть люк, И, сорвав с себя противогаз, От досады пнул простакова в плечо. «А это здесь при чем?» Не понял здоровый. «Там рыба моя!» Гневно вскричал Валетов, но тут же успокоился, так как подлетел холодец, а поиски виновных у него много времени не заняли. — Вот ты и ты! — ткнул он пальцем в Большого и Маленького. — Вы будете отвечать за то, что здесь произошло, и Мудрецкий лейтенант ко мне! — Юра оставил бесплодные попытки побороть давление и спустился вниз с обескураженным видом. — Почему людям не сказали, что перед выкачиванием воды надо открывать люк? — Я сказал, — оправдывался лейтенант. — Ничего не знаю, — кричал начальник штаба. — Вы будете отвечать за это, — Фрол прищурился и посмотрел на холодца снизу вверх. «Товарищ майор!» «Ну что, а рыбу можно вытащить?» «Какую нахрен рыбу?» «Ну, там в бочке рыба». «Вы что тут, блядь, аквариум завели, что ли, нахрен?» «Да нет, блядь, ой, извините, товарищ майор, я хотел сказать, что там рыба внутри». «Лейтенант!» — обрушился холодец на командир взвода. «Понабрали себе каких-то шизанутых солдат! Я вас всех, вашу мать, под трибунал!» «Да рыба там!» — умолял Валетов, вставая на колени. «Слушайте!» — отскочил от него холодец. «Или это у меня что-то с башкой не в порядке?» Или вы тут все законченные нахрен?» Он не договорил, кто они законченные. «Люк открыть, бочку молотками выправить?» «Нет, башками своими выправляйте!» Раскраснелся начальник штаба и вошел в раж. «Все будете у меня по степи в противогазах бегать до тех пор, пока у вас моча из башки вся не выйдет. Какая нахрен рыба? Валетов поднялся с колен. — Ну, вы сами можете посмотреть, товарищ майор, рыба там. — Да пошел ты нахрен, рядовой! — воскликнул холодец. Сам забрался на бочку, приложил кучу дури, оторвал люк. Воздух с шипением ворвался внутрь. После чего разозленный холодец крикнул Валетову «Иди сюда!» Пришлось Фролу забираться на бочку. «Ну-ка, ныряй! Лови мне там! Если хоть одну поймаешь, я тебе Ефрейтора дам!» Глаза Валетова сверкнули. «А если две, тогда уж младший сержант!» «Сколько наловишь, столько и дам!» Улыбался холодец. — Давай, ныряй. — Так, может, легче воду-то спустить? Что я там плавать-то буду? — Ничего, говно не тонет. Давай залазь. Фролу деваться было некуда. В бочке в этой утонуть он не мог. Но там еще достаточно воды. Как он будет голыми руками, что ли, эту рыбу-то вылавливать? А там ведь засосало и кинут. И дрянь всякую. Фиг там, кого поймаешь».